«Интерлюдия!» дронга вышел на улицу. На противоположной стороне его ждал Эдгар Вейдеманис. «Зачем ты сюда припёрся строго спросил эксперт. «Чтобы им легче было убрать нас обоих?» «Я решил, что будет правильно умереть вместе с тобой», – шутливо ответил Эдгар. «А вообще, конечно, было очень тревожно. Я думаю, что это твое самое опасное расследование в жизни». «Возможно», — согласился Дронго. «Только давай договоримся, что в следующий раз ты не будешь за мной приходить». «А я не один», — неожиданно сказал Вейдеманис. «В моей машине тебя ждет майор Рахимова. Ты знаешь, мне кажется, что она в тебя влюбилась. Как это тебе удается? Я не удивлюсь, если в следующий раз на месте любящего тебя человека окажется сам Алексей Федорович Богдановский». Дронго оттолкнул его и поспешил к машине. И уже открывая дверцу, услышал знакомый голос. — Я поняла, что ты прощаешься, и решила еще раз тебя увидеть. Это ведь некрасиво, прощаться таким образом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2021 года. звукорежиссер юрий лиханов читал юрий лиханов